Харлан Кобен. Убегай. Роман. Перевод с английского Виктории Яковлевой. Серия Звезды мирового детектива. Санкт-Петербург, А.С.Т. 2020 год. Категория 16+. Аннотация. Ваша дочь связалась с плохим парнем. Она уходит из дому и ясно дает вам понять, что искать ее не нужно. Однажды вы случайно встречаете ее в парке. Но перед вами уже не та взбалмошная девчонка, какой вы ее помните, а женщина, которая сильно напугана и явно находится в беде. Вы умоляете ее вернуться домой, но она убегает от вас, и вы делаете единственное, что могут сделать родители в подобной ситуации. Следуете за ней в темный и опасный мир, о существовании которого никогда не подозревали». Прежде чем вы это осознаете, и ваша семья, и ваша жизнь будут поставлены на кон, и чтобы защитить себя и свою дочь от зла, вы должны встретиться с ним лицом к лицу».